Мама удивляла, что я так люблю арифметику, так как она никогда не чувствовала в бесполезным, по ее мнению, цифрам, доставлявшим ей кучу хлопот в связи с приходившими домой счетами, заботу о которых, в конце концов, брал на себя отец. Еще одно крупное событие произошло в моей жизни, когда мне подарили канарейку. Голди очень быстро стал ручным — Летал и прыгал по детской, иногда садился даже няня на шляпу, а когда я звала его, мне на палец. Это была не просто моя птичка, но начало новой секретной саги. Главными персонажами были Дики и Дикс Мистрес. Они вместе носились верхом на конях по всей стране, это сад, пускались в опасные приключения и в самый последний момент ускользали из рук грозной разбойничьей шайки. Однажды произошло страшное несчастье. Голди исчез. Окно было открыто, и дверца его клетки отперта. Скорее всего, он, конечно, просто улетел. До сих пор помню, как нескончаемо долго тянулся тот мучительный день. Он не кончался и не кончался, а я плакала, плакала и плакала. Клетку выставили за окно с кусочком сахара между прутьями. Мы с мамой обошли весь сад и все звали «Дики, Дики, Дики». Мама пригрозила горничной, что уволит ее за то, что та, смеясь сказала, должно быть, его съела кошка, после чего я заревела в три ручья. И только когда я уже лежала в постели, держа за руку маму и продолжая всхлипывать, где-то наверху послышался тихий веселый щебет, с карниза слетел вниз мастер Дики он облетел всю детскую и потом забрался к себе в клетку. Что за немыслимое счастье! И представьте себе только, что весь этот нескончаемый горестный день Дикий просидел на карнизе. Мама не приминула извлечь из этого происшествия урок для меня. «Смотри, Агата, — сказала она, — да чего же ты, глупенькая, сколько слез пролила впустую!» Никогда не плачь заранее, если не знаешь точно, что случилось. Я уверила маму, что никогда не буду плакать зря. Но кроме чуда возвращения Дики, что-то еще случилось со мной тогда. Я ощутила силу маминой любви и ее сочувствие в момент моего горя. Единственным утешением в тот миг полного отчаяния была ее рука, которую я сжимала изо всех сил. В этом прикосновении было что-то магнетическое и успокаивающее. Если кто-то заболевал, маме не было равных, только она могла придать вам силы и жизнестойкость. Глава третья Главной фигурой детства была няня. И мы с няней жили в нашем особом собственном мире — детской. Как сейчас вижу обои — розовато-лиловые ирисы, вьющиеся по стенам бесконечными извилистыми узорами. Вечерами, лёжа в постели, я подолгу рассматривала их при свете стоявшей на столе няниной керосиновой лампы. Обои казались мне очень красивыми, и она всю жизнь сохранила приверженность к лиловому цвету. Няня сидела у стола и орудовала иголкой — Шила или чинила что-нибудь. Моя кровать стояла за ширмой, и считалось, что я сплю, но обычно я не спала, а любовалась ирисами, пытаясь разглядеть, как же они переплетаются между собой, а также сочиняла новые приключения котят».